Глава 6. Два разговора. Дознание должным образом состоялось, но не было получено никаких доказательств, которые могли бы привести к обнаружению убийцы. В том, что он был тем самым пауком, конечно, не могло быть сомнений, поскольку заявление верно свидетельствовало о том, что покойный мистер Димсдейл назначил встречу шантажисту. Разумеется, вся история была рассказана на следствии, И общественности стало известно через газеты, что у покойного был секрет. По общему мнению, это не могло быть постыдной тайной, иначе мистер Димсдейл вряд ли рискнул бы открыться. Используя это, чем бы оно ни было в качестве приманки, чтобы завлечь паука в ловушку, он расстался с жизнью, пытаясь поймать знаменитого преступника. И если и прежде паук пользовался дурной славой, то сейчас он прославился куда более зловеще. Раньше полиция разыскивала его как вымогателя, Теперь его искали как убийцу. Преступление дела Рангуна, как его стали называть, произвело огромную сенсацию, ибо в нем был тот привкус, который пришелся по вкусу присыщенной публике. То, что человек был задушен в его собственной библиотеке, в доме, где танцевали почти сто человек, было поистине фантастично, особенно когда продолжением стало то, как ловко убийца сбежал. На окнах библиотеки не было ни желюзи, ни занавесок, гости разговаривали и гуляли по саду, По другую сторону высокой лавровой изгороди на дороге ждали авто, кэб и экипажи со слугами. Но паук появился и исчез как тень. За хрупким прикрытием ширмы экрана произошло ужасное преступление, и преступник вовсе не торопился с бегством. Он еще и задержался в поисках денег, которые надеялся отхватить. На было доказано, что он не получил своей добычи, поскольку запрос в банк показал, что тысяча фунтов мистером Димсдейлом снята не была. Несомненно, поскольку убитый намеревался бросить вызов шантажисту, секрет его не мог быть из тех, которых следовало стыдиться. Но в чем состояла тайна, публика так и не узнала. И этим еще сильнее подогревался ее интерес к делу. Вернон, как он заявил инспектору Дренчу, не испытывал гордости за то, что паук так ловко заманил его во временное заточение и был бы рад сохранить этот эпизод при себе. Но для полноты картины было необходимо, чтобы и это стало достоянием следствия, и таким образом сенсация громоздилась на сенсацию. Вернон, однако, ухитрился не афишировать ими мисс Корсун, оставив эти сведения лишь себе и дренчу, и в газетах смутно говорилось, что Вернон был приглашен в западный Кенсингтон под предлогом оказания помощи даме. Запросы показали, что к арендодателю никогда не обращались по поводу сдачи в аренду дома номер 34. Паук просто увидел, что дом пуст, и получил доступ к нему с помощью отмычки. Только в один единственный вечер мошенник использовал дом как тюрьму. И когда полиция обыскала его от подвала до чердака, она не нашла никаких следов паука или женщины с лицом призрака, разыгравшей хитрую комедию. Дерзость, проявленная в связи с домом в западном Кенсингтоне, была поразительной. Побег убийцы из Рангуна едва ли менее. И в целом это был беспрецедентный в криминальных аналах случай хладнокровной дерзости. И исход дела был крайне неудовлетворительным. Ничего не удалось обнаружить относительно местонахождения паука, и никто не мог сказать, принадлежал ли он к банде или работал в одиночку. Коварный злодей бросил вызов как детективу, так и полицейскому и смеялся над попытками закона приструнить его. Были разосланы письма во все газеты и появились передовые статьи, требующие немедленных действий против паука, который представляет угрозу для общества. Полиция сделала все, что было возможно, прочесала весь Лондон в тщетной попытке поймать негодяя, но безуспешно. Паук не оставлял следов, и проследить за ним до его логова было невозможно. Против него был вынесен вердикт «умышленное убийство», и по настоянию дочери убитого было предложено вознаграждение в тысячу фунтов за его поимку, но больше из этого дела ничего не вышло. Преступление было девятидневным чудом, но по мере того, как дни превращались в недели, а недели в месяцы, общественный интерес уменьшался. Девятидневное чудо Отсылка к произведению Кэмпа «Девятидневное чудо» или «Перепляс из Лондона в Норридж». 1600 год. Уже казалось вероятным, что убийство Мартина Димсдейла придется отнести к списку нераскрытых преступлений. Даже инспектор Дренч отчаялся в успехе и лишь мрачно качал головой. Только верно остался тверд в своем намерении раскрыть тайны убийства и личности Паука, и он сказал об этом миссис Бэтч через два месяца после того, как Димсдейла положили в могилу. Тетушка Мондерса была худой, аристократично бледной пожилой леди, чопорной в одеяниях и манерах. Она занимала тихий непритязательный дом в Хэмпстеде, недалеко от Рангуна. Она прислала записку Вернону с просьбой прийти, и теперь они вдвоем сидели в подчеркнуто старомодной гостиной и вели серьезный разговор. Все в доме его владелицы было чопорным, и вся атмосфера наводила на мысль о раннем викторианском времени. Казалось странным, что столь мрачный и старомодный дом мог быть жилищем такого современного молодого человека, как Константин Мондерс. Но миссис Бэдж сообщила верно но что ее племянник очень мало бывает в ее обществе, так как снял комнаты в городе и жил в них большую часть недели. «Он приезжает сюда только с субботы по понедельник», — вздохнула миссис Бэдж, складывая худые руки в перчатках на своем тусклом платье. «Но он же знает, как мне нравится его общество». Константин всегда был эгоистом, прямо заметил Вернон. Миссис Бэдж запротестовала с глупой нежностью старой женщины. «О, вы не должны так говорить. Константин так энергичен, я осмелюсь предположить, что он считает это место несколько скучным. Но когда он здесь, я неизменно нахожу его заботливым и нежным». Это было весьма возможно, поскольку у миссис Бэдж были деньги, и Мондерс рассчитывал стать ее наследником. Маловероятно, что столь проницательный человек стал бы рисковать потерей состояния. Что-то в этом роде должно быть отразилось в глазах Вернона, потому что миссис Бэдж острым женским чутьем угадала, о чем он думает. «Нет», — сказала она в своей жалобной манере. «Константина заставляет любить меня не жадность к деньгам, а его милая натура, которая дарит привязанность без всякой просьбы. Константин знает, что я много потратила на его образование и на то, чтобы приспособить его к жизни. Сейчас у меня осталось очень мало средств. Этот дом мебели и несколько сотен в год. Когда я умру, он получит так мало, бедный мальчик. Я подумала, что будет лучше, если он станет наслаждаться деньгами, пока молот, не дожидаясь моей смерти. Константин должен работать, строго высказал Вернон, удивляясь такой слепоте, что могла рисовать Мондорса бескорыстно любящим. Он собирается, когда сможет найти что-нибудь по душе. И потом он так красив, что может заключить богатый брак. «Я думала, за него могла бы выйти и Ида Димсдейл», — вздохнула пожилая леди. «У нее десять тысяч в год, и к тому же она очаровательная девушка. Но там нет никакой надежды для Константина». «Вы меня удивляете», — улыбнулся Вернон. «Я знал от самого мистера Димсдейла, что его дочь была влюблена в Константина». «Была. Казалось, она совершенно без ума от него. Но это было до ужасной смерти ее отца два месяца назад». С тех пор она заперлась с мисс Хест в Рангуне, и когда Константин увидел ее, она стала совсем другой. Она его больше не любит, и все равно, что сказала об этом бедному мальчику. Это чуть не разбило ему сердце. «Не думаю, что сердце Константина так легко разбить», — мрачно отметил Вернон и погрузился в молчание. Ему показалось странным, что Ида перестала обожать этого красивого негодяя, учитывая, как она была увлечена им в течение нескольких месяцев. Но если бы все было так, как заявила миссис Бэдж, то появился бы шанс, что горячая преданность полковника Таутона будет оценена по достоинству. Был также шанс, и Вернон поморщился, подумав об этом, что, не имея возможности жениться на Иде, любящий удовольствие Мондерс с новой энергией продолжит ухаживание за мисс корсом В этом случае, даже несмотря на явную симпатию к нему Люси, Вернон мрачно подумал, что вероятность его собственного успеха будет невелика. Более опасного соперника, чем Мондерс, когда он действительно вкладывал душу в любовные дела, трудно себе представить. Миссис Бэдж прервала его размышления. «И то, о чем мы говорили, подводит меня к причине, по которой я попросила вас прийти», — сказала она, разглаживая платье и поправляя свои старомодные манжеты. «Видите ли, как я уже сказала вам, я не богата, и, как уже сообщила вам, Ида не любит Константина так, как раньше». «Теперь я хочу, чтобы вы подумали, нельзя ли устроить так, чтобы я стала компаньонкой Иды?» Вернон вздрогнул от изумления. Он не думал, что такая унылая леди, как миссис Бэдж, окажется интересной компаньонкой для молодой девушки, и более того, ему казалось странным, что в ее возрасте она желает такой должности. Она должна быть действительно бедна, и, учитывая, как Константин истощил ее, этому едва ли стоило удивляться. «Мисс Хест более или менее действует, как компаньонка мисс Димсдейл», заметил Вернон с некоторым колебанием. «Я думаю, что она опасная женщина», — не согласилась миссис Бэдж, и теплый румянец залил ее увядшие щеки. «Она публичная декламаторша. Возможно, я старомодна, однако не думаю, что это правильно, когда такая благовоспитанная молодая леди, как Ида, вводит дружбу с женщиной, которая появляется на сцене». Вернон про себя рассмеялся над этим отголоском ранневикторианских предубеждений. «Мисс Хест декламирует только на концертах и домашних вечерах», — объяснил он. «Ее вряд ли можно назвать актрисой». «Я смотрю на нее как на таковую», — чопорно поджала губы миссис Бэдж. «Я знаю Иду много лет. Когда ее отец был в Бирме, он отправил ее в школу в Англии, и она всегда проводила каникулы у меня». «Именно так Константин влюбился в нее». Увидеть, как они поженятся, было мечтой всей моей жизни, тем более, что Ида богата, и ей нужен мужчина, который присматривал бы за ее деньгами. Я хочу стать компаньонкой Иды не только потому, что я одна из ее старейших подруг, и мне нужно пополнять свой доход, но и потому, что я надеюсь снова повлиять на нее в пользу моего мальчика. Понимаю, — Вернон тихо улыбнулся, подумав, что если бы Мондерс присматривал за деньгами Иды, то через несколько лет от них мало что осталось бы. Но он признался себе, что сердцем вполне понимает нежный замысел любящей пожилой женщины, которая была рабыней своего приемного сына. «Едва ли я могу давать вам советы, миссис Бэдж? Мисс Хест — леди, в этом не может быть сомнений. Ее характер безупречен. Кроме того, она умная и решительна. Именно такая компаньонка нужна мисс Димсдейл. Ибо я не думаю, — добавил он после паузы, — чтобы мисс Димсдейл была способна управлять своим немалым состоянием. Я очень мало видел ее после похорон. Полагаю, что завещание было подтверждено, и она владеет своими деньгами?» «Завещание не было, неожиданно», — сказала миссис Бэдж. Константин узнал это от самой Иды. Она просто унаследовала состояние отца как ближайшая родственница, что, по сути, одно и то же. «Почему бедный Мартин...» «Я называю мистера Димсдейлом Мартином, ибо знала его много лет», — пояснила она. «Почему бедный Мартин так и не составил завещание, я не могу сказать» но он этого не сделал. «Странно», — задумчиво произнес Вернон. «Я думал, что такой деловой человек наверняка составил завещание. Однако, поскольку мисс Димсдейл получила наследство как ближайшая родственница, это не имеет значения. В противном случае деньги, полагаю, достались бы Леди Корсун?» «Конечно. Но Ида, как дочь бедного Мартина, имеет преимущество перед Джулией как сестрой» но подумайте о том, мистер Вернон, что все эти деньги оказались во власти такой авантюристки, как мисс Хест». «Я не думаю, что она авантюристка, миссис Бедж. Я не вижу, что деньги находятся в ее власти». «Я вижу это очень ясно», — резко перебила миссис Бэдж. «Мисс Хест оказывает на иду самое экстраординарное влияние, и нездоровое, если она позволила ей запереться на несколько недель». «Естественное горе, мисс Димсдейл». «Горю есть пределы», — вскинулась пожилая леди. «И молодежь оправляется от горя быстрее, чем люди в летах. Бедный Мартин был хорошим отцом, и Ида правильно делает, что оплакивает его. Но не до такой смешной степени, чтобы запираться на два месяца с этой женщиной». «Похоже, вам не нравится мисс Хест». «Не знаю». «О, я не имею ничего против ее характера». «Осмелюсь сказать, что она леди и совершенно корректна в своем поведении». «Но она не компаньонка для Иды». Кроме того, она приходит и уходит из Рангуна по своему желанию и не является постоянной спутницей, какова должна быть у незамужней девушки. Мисс Хест, как сказал мне Константин, живет в Айлворте на квартире ужасного старого актера на пенсии и его жены. Профессор Гаррик Гейл. Да, она сама мне это сказала. Какое бесстыдство, фыркнула миссис Бэдж, более чопорная, чем когда-либо. Это неправильно, говорю я вам, мистер Вернон. Кто-то должен вмешаться. «Никто не вправе, миссис Бэдж». Мисс Димсдейл, будучи совершеннолетней, сама себе хозяйка, и у нее есть собственные деньги. Она имеет право жить так, как ей заблагорассудится. «По моему мнению, нет, мистер Вернон. Это нереспектабельно. Не могли бы вы встретиться с нею и предложить, чтобы она продала или сдала в аренду рангун, и переехала сюда, чтобы жить со мной, как соплачиваемой компаньонкой? Кроме того, она могла бы помочь содержать этот дом в порядке». Вернон чуть не рассмеялся, настолько эгоистичным было это предложение, и подумал, насколько же маловероятно, что Ида откажется от очаровательной резиденции Рангун и интеллектуального общества мисс Хест, чтобы запереться со старой дамой в душном допотопном жилище. Я недостаточно близок с мисс Димсдейл, чтобы предлагать ей подобное. «Но вы разыскиваете убийцу ее отца», — настаивала миссис Бэдж с непреклонным стариковским упрямством. «Из благодарности она должна принять ваше предложение». Кроме того, вы были бы рады увидеть, что ваш школьный товарищ Константин хорошо устроил свою жизнь. Уверно навертелись на языке слова о том, что ему было бы прискорбно видеть любую женщину, не говоря уже об Иде Димсдейл, связанной с таким эгоистичным созданием, как мистер Мондерс. Но из жалости к обожающей последнего старой леди он воздержался. Кроме того, поскольку она считала Константина ангелом, никто никогда не смог бы переубедить ее в этой фантазии. Паука также ищут другие люди, — мягко возразил он. Так что у мисс Димсдейл нет причин выказывать мне какую-то особую благодарность, тем более что она предложила вознаграждение в тысячу фунтов. Знаю. Константин пытается его заслужить. Что он, черт возьми, сорвалось с губ Вернона? Миссис Бэдж строго скрестила руки на груди. Мне не нравится сленг, мистер Вернон. Затем, когда он извинился, она продолжила... Константин хочет заработать деньги. А также, если он поймает паука, и да наверняка выйдет за него замуж из чистой благодарности. Я думаю, у него есть более веская причина поймать паука, сухо сказал Вернон. Миссис Бэтч покраснела и отвела взгляд в сторону. Я догадываюсь, что вы имеете в виду, поскольку я сама попросила беднягу Мартина поговорить с вами об этой попытке шантажа. Это был бы скандал, не так ли? Однако я больше ничего не слышал от этого злобного создания, и не думаю, что услышу. После совершения этого преступления маловероятно, что паук осмелится продолжать свое злодейство. Что ж, сказал Вернон, вставая, чтобы уйти. Я, конечно, не слышал о том, чтобы кого-то шантажировали в последнее время. Возможно, паук думает, что зашел слишком далеко и боится. Я сам предложил Константину, чтобы он поймал паука, если он хочет стать моим партнером в то есть прервался Вернон в некотором замешательстве. Он мог бы... — Понимаю, — тихо сказала миссис Бедж. — Я знаю, что вы Немо. Бедный Мартин раскрыл мне ваше занятие, когда предложил проконсультироваться с вами по поводу попытки Паука вымогать у меня деньги. Но вы можете быть полностью уверены, я не выдам вашей тайны. Имея, — она слабо улыбнулась, — свою. Он взглянул на нее вопросительно. «Не понимаю». «Я имею в виду обвинение, выдвинутое против меня пауком», продолжала миссис Бэдж. Ее глаза лихорадочно блестели, а дыхание стало прерывистым. «О, это позор, что мужчина осмелился обвинить меня в безнравственности». «Да, нам нет необходимости смягчать слова, мистер Вернон. В безнравственности». «Ибо единственным мужчиной, которого я когда-либо любила, был сам Мартин». Затем он уехал в Индию, и моя семья насела на меня, требуя выйти замуж за мистера Беджа, а моя сестра стала женой его партнера Константина Маврокардатаса, которого, я так понял, называли Мондерсом. Это было английское имя, которое он взял, и именно поэтому его сына, моего приемного мальчика, но на самом деле моего племянника, стали называть так. Мне никогда не нравился Маврокардатос. И подумать только, что этот паук обвиняет меня? Меня! Она стиснула свои тонкие руки, и вся чопорность исчезла. Теперь это была неправильная во всех отношениях пожилая дама определенной эпохи. Разгневанная, оскорбленная женщина. Если бы я могла найти этого человека, мистер Вернон, я бы ударила его по губам. Я убедила Константина выследить его, как для того, чтобы заслужить благодарность Ида, наказав убийцу ее отца. Так и потому, что я хочу, чтобы паук был наказан за оскорбление, нанесенное мне. Если вы найдете его, мистер Вернон, «Не щадите его!» «Я могу вам это обещать», — очень мрачно сказал Вернон, потому что обман все еще терзал его сердце. «Тем не менее, пока мы ничего не можем узнать о нем. Если он снова начнет вас шантажировать, дайте мне знать. Тогда мы можем устроить ловушку». «Чтобы меня убили, как беднягу Мартина? Нет, благодарю». «Я прослежу, чтобы подобное не повторилось во второй раз. Но я полагаю, вы можете успокоиться, миссис Бэдж». Паука слишком тщательно разыскивают, чтобы он продолжал свои маленькие игры. Риск слишком велик. Осмелюсь предположить, что он обратит свое внимание на Америку или колонии. Миссис Бэдж проводила его до двери. Значит, вы думаете, что он покинул Англию? Нетерпеливо спросила она. Ну, здесь я едва ли знаю, что думать. Оставьте все, как есть, миссис Бэдж. Рано или поздно я надеюсь поймать негодяя. Теперь я должен вас покинуть. Вы увидитесь с Идой и предложите ей пригласить меня в компаньонки? Я не знаю, ее достаточно хорошо, чтобы прямо это предлагать. Но я когда-нибудь увижу ее и намекну на вашу идею. И, пожалуйста, не спускайте глаз с Константина. Я боюсь, что общество губит его здоровье. Я очень мало вижусь с Константином, миссис Бэдж. Я боюсь, что он не примет ни одного благонамеренного совета, который я мог бы ему дать. Наконец он выбрался из Чопорного дома, хотя миссис Бэдж очень хотела продолжить беседу с ним. Оказавшись на пустоши, овеянной свежим воздухом, он сделал глубокий вдох, чтобы освежить легкие. Его не удивляло, что Мондорс старался как можно реже бывать в этой гробнице. Ему не оставалось ничего другого. Любящему развлечения, живому молодому человеку, привыкшему к вниманию хорошеньких женщин и радушному приему у состоятельных джентльменов, Пресное общество его тетушки и атмосфера ее душного дома, естественно, были малоприятны. Исходя из его обстоятельств, с трудом терпимы. И Константин был не тем человеком, который мог бы отказать себе в веселой жизни ради ухода за женщиной, которой он столь многим обязан. Он не имел абсолютно никакого представления о значении слова «благодарность». Большинство людей, и Мондерс был одним из них, и не знают, что в словарях есть такое слово. Задумчиво прогуливаясь, Вернон вспомнил, с какой нежностью Димсдейл говорил об Эмили Бэдж и как он так же, как и она, заявил, что они были влюблены друг в друга в молодости. Теперь Димсдейл был мертв, а девушка, которой он так восхищался, стала увядшей старухой, питавшей глупую привязанность к тому, кто никогда не ответит ей тем же. Учитывая одинокую жизнь, печальную историю и нынешнее плачевное положение миссис Бэдж, Молодой человек начал подумывать, что в конце концов было бы благотворительностью убедить Иду Димсдейл взять ее в компаньонке. В обществе девушки миссис Бэдж может снова стать живой и бодрой. Конечно, ее присутствие может быть опасным, поскольку она, безусловно, сделает все возможное, чтобы убедить Иду выйти замуж за Константина, и, несомненно, увлечение Иды способно возродиться. Вернон задавался вопросом, как же оно исчезло, и какие причины заставили Иду с безразличием смотреть на красивое лицо негодяя. От намека данного миссис Бэдж он начал верить, что это работа мисс Хест. Если так, то неудивительно, что старая леди плохо о ней отзывалась. Конечно, миссис Бэдж была предвзятой, поскольку сам Вернон считал Фрэнсис Хест умной, способной женщиной, которая, вероятно, станет для Иды опорой, поскольку характер юной наследницы, хотя и милый, не отличался особой твердостью но в этом случае был шанс, что мисс Хест может стать для нее тираном. Размышляя таким образом, Вернон внезапно налетел на мужчину, идущего с противоположной стороны, также погруженного в раздумья. Они посмотрели друг на друга с взаимными извинениями и оба расхохотались. Ибо встречным оказался полковник Таутон, и он объяснился, когда они пожимали друг другу руки. «Я только что был у мисс Димсдейл», — решительно сказал полковник и она дала мне столько пищи для размышлений, что я погрузился в черный кабинет. Находиться в черном кабинете — английская идиома со значением глубокой задумчивости, как правило, означает глубокое погружение в мрачные досадные мысли. «А я иду от миссис Бэдж, которая также заставила меня задуматься», — с улыбкой заметил Вернон. «Поэтому и столкнулся с вами. Куда вы направляетесь, полковник?» «Возвращаюсь в город живо», — ответил военный. Но я иду пешком. Я всегда как можно больше хожу пешком по Лондону ради необходимой физической нагрузки. Возможно, вы предпочли бы сесть за руль? Нет. И я предпочитаю ходить пешком. Рад встречать Таутон, поскольку хотел поговорить с вами наедине. Любопытно, сказал полковник, вставляя в глаз монокль. Я как раз думал о вас, когда столкнулся с вами. Давайте спустимся с холма и поговорим. На открытом воздухе больше уединения, чем где-либо еще. — Ну, — повторил Вернон, когда они повернулись лицом к Лондону. — Что вы хотели сказать? — Я подойду к делу окольным путем, — бойко парировал полковник. — Итак, вы были у миссис Бэдж? — Бедный старина Димсдейл рассказывал мне о ней. — Тетя моего соперника, я полагаю. — Да, причудливая пожилая леди эпохи Альберта. Таутон вздрогнул. — Я знаю этот стиль, Вернон. Чопорный. Чопорный и неряшливый. «Хм, скорее контраст с нашим юным другом. Он дьявольски красив и адски современен. Полагаю, пожилая леди дает ему много денег. Кажется, он всегда на переднем крае событий. И все же он мне почему-то не нравится. В его голосе много лицемерия. Но, возможно, я пристрастен, поскольку он ухаживает за мисс Димсдейл. Я мужчина, а не святой, поэтому не могу не испытывать ревность». «В этом нет необходимости, полковник». «Эх, что?» Таутон резко остановился, и глаза его сверкнули. «Вы хотите сказать, что он перестал ухаживать за мисс Димсдейл?» «Ну что ж», — продолжил он, не дожидаясь ответа, — «я бы не удивился. Я мог бы догадаться об этом, потому что три или четыре раза я был у Корсунов, и Мондерс всегда был там, занимаясь бешеным флиртом с их хорошенькой Люси. «Вам лучше присматривать за ней, если вы намерены сделать ее своей женой, Вернон». «Леди Корсун всегда принимает меня так холодно, что я едва осмеливаюсь нанести им визит», — мрачно признался молодой человек. «Осмелюсь предположить, что Мондерс вставил мне в этом палки в колеса». «Да, но, черт возьми, не может джон он намереваться жениться на обеих девушках». «Вы забываете, Таутон, на что я только что намекнул?» «Миссис Бэдж заверила меня?» И с большим сожалением, поскольку она хочет, чтобы этот брак состоялся, что мисс Димсдейл перестала интересоваться ее племянником. Только военное самообладание помешало полковнику подбросить свою шляпу в воздух. «Мне показалось, что сегодня она была доброжелательнее ко мне», сказал он торжествующе. «И она ни разу не упомянула имя Мондерса. Теперь я думаю об этом. Вы верите, что у меня есть шанс, Вернон?» «Больше, чем когда-либо, — сердечно ответил тот и вы можете быть уверены, что я постараюсь помочь вам во всех отношениях. Но, кстати, как поживает мисс Димсдейл? Я видел ее только один раз после похорон ее отца, и, конечно, тогда она была охвачена горем». Таутон на мгновение задумался, прежде чем ответить. «По правде говоря, Вернон, я не думаю, что эта чернобровая молодая женщина в любом случае является для нее хорошей компаньонкой». «Почему нет?» Вернон был несколько поражен тем, что миссис Бэджи, полковник, сами того не ведая, пришли к согласию по этому вопросу. «Потому что она умна?» «О, осмелюсь сказать, даже чересчур остроумна», проворчал полковник, вскидывая на плечо свой тонкий зонтик и кружье. «Ида. Ну, я могу называть ее при вас Идой, раз уж мы так подружились. Ида очаровательная девушка, но нерешительная. Я не стал бы добиваться ее в жены, если бы она была иной, ибо я ненавижу властных женщин». «Мисс Хест из таких, и, похоже, она слишком сильно контролирует Иду. На самом деле я могу ошибаться. Я бы не сказал этого никому, кроме вас, но это своего рода гипноз». «Хм. Вы помните, что сказал Кончини о своем предполагаемом магическом влиянии на Марию Медичи? Что он всего лишь использовал влияние сильного ума на слабый?» «О, я не думаю, что Ида слаба умом», — поспешно сказал полковник. Она милая, добрая, восхитительная девушка, которая сделала бы счастливым любого мужчину. Но мисс Хест — это то, что я называю кошкой. Да, кошка дружелюбна, пока все ей по вкусу, но я уверен, что при необходимости она может показать свои коготки. Поддерживает ли она Мондерса? Она никого не поддерживает, кроме себя. Мне кажется, она считает, что рекламация не окупается, и поэтому надеется стать спутницей Иды на всю жизнь. Если бы Ида вышла замуж, она осталась бы ни с чем. Я полагаю, по этой причине она хочет оставить Тиду незамужней и потому не одобряет ни Мондерса, ни меня. Вернон задумался. Он вспомнил, как ему казалось, что именно мисс Хест могла быть тем человеком, который подорвал шансы Мондерса. Теперь Таутон говорил то же самое. Однако Вернон ничего не сказал, в то время как полковник, энергично шагая и размахивая руками, продолжил свою речь. Кроме того, сказал Таутон, в семье Хестов есть странная наследственность. Джерби-Холл, где живет ее брат, находится в трех милях от моего дома. Брат и сестра-близнецы, и очень похожи друг на друга, но они не поладили друг с другом. Доводилось мне слышать, что в Джерби-Холле обитают привидения, и люди думают, что Хесты сумасшедшие или странные, или черт знает что еще». «Фрэнсис Хест не похожа на сумасшедшую, — сухо возразил Вернон. «Ну, не знаю. Кажется, что у нее все в порядке с головой, но она верит в оккультизм и все такое прочее. «Ее влияние нездорово, поскольку она вынудила Иду пойти к Диабелле, которая...» Вернон кивнул. «Знаю. Диабелла гадалка с Бонд-стрит и считается очень мудрой». Что она сказала мисс Димсдейл? «Ах, этого я не смог выяснить. Но от этого ей стало дурно. У нее разболелась голова или что-то в этом роде». Ида говорила очень мало, казалось, она не хотела говорить о своем визите к пророчице, и мисс Хест предоставила всю информацию. Она была переполнена замечательными вестями, которые Диабелла рассказала Иде. «Какие это замечательные вести?» «Я не могу сказать. Я говорил вам, что Ида отказалась говорить об этом. Но я намерен выяснить что-нибудь об этой Диабелле, и поэтому я собираюсь к ней обратиться. У меня назначена встреча через три дня». «Она ничего не расскажет вам о мисс Димсдейл?» «Конечно, нет. Но я смогу увидеть, что она собой представляет». «Я не хочу, чтобы Ида снова попала под дурное влияние, и без того хватает воздействия мисс Хест. Я достаточно умен, чтобы понять характер этой Диабеллы, и, если возможно, постараюсь помешать Иде снова с ней встретиться». «Отлично. Расскажите мне, что вы услышали от этой гадалки?» Таутон пожал плечами. «О, это будет все та же старая чушь о любви, деньгах и браке». Я сам не верю в этих корыстных оккультистов, хотя полностью верю в подлинных мудрецов, с которыми встречался в Индии. Так вот, один из них, Вернон, быстро отыскал бы этого проклятого паука. Почему бы не спросить Диабеллу? Я так и сделаю. Черт возьми, это идея. Хотя я не думаю, что оккультисты, которые берут деньги, знают и говорят правду. Однако спросить ее не повредит, поэтому я так и сделаю. Кстати, Вернон, вы слышали? Полиция напала на след этого мошенника? «Пока нет. Дрэнч сообщает мне, что ничего пока не обнаружено. Я пытаюсь выследить его сам». «Вы? Пух-пух-пух!» Таутон добродушно склонил голову на бок. «Почему? Ведь для этого нужен обученный человек!» «Пух-пух» — английское междометие, примерно соответствующее русскому «тьфу», означает отклонение услышанного как несерьезного, иногда высмеивание его. Паук умен, как дьявол, будь он повешен. Подумать только я был на балу в соседней комнате, когда нашего бедного старого друга задушило это чудовище. Вот что я вам скажу, сэр. Удушение навело меня на мысль о бирманских головорезах. Что вы имеете в виду? Насторожился Вернон. Это всего лишь идея. Но этот паук задушил старика так ловко и так тихо, что я подумал, не был ли он каким-нибудь туземцем, который знал Димсдейла в Индии или Бирме. И поэтому узнал его секрет, каким бы он ни был. Странный взгляд, задумчиво пробормотал Вернон. Но, как мне кажется, секрет Димсдейла связан с Востоком. Возможно, в том, что вы говорите, есть рациональное зерно. Я подумаю над этим. Думайте, сердечно сказал Таутон. А я приду в ваши комнаты, чтобы сообщить о моей беседе с этой эндорской волшебницей из Бон-стрит. Эндорская волшебница? ведьма из Андора, ветхозаветный библейский персонаж, колдунья, вызывающая дух пророка Самуила для царя Саула, в Англии обобщенное наименование гадалок и провидец. С таким взаимопониманием они расстались. «Возможно, в идее Таутона что-то есть», — всерьез подумал Вернон после этой интригующей встречи.